Глава двадцать седьмая. Сибирь. Весь полёт Оливия проспала. По поводу прибытия в Сибирь она не беспокоилась. Мама связалась накануне со своим старым московским знакомым, Вадимом. Прожив в столице двадцать лет, он недавно решил вернуться в родные сибирские края. «Подработка Вадику сейчас явно не помешает», — рассуждала мама. «Созвонюсь с ним, пускай тебя встретит». Вадим оказался плотным мужчиной, застенчивая детской улыбкой на обветренном лице. «На, на мать-то вы как похожи!» — восхитился он искренне. «Сто лет я её не видел. Ну, давайте помогу с багажом. И вот, держите подарок». Он протянул Оливии шерстяные рукавицы с припудренной снегом гроздью рябины, вышитой на тыльной стороне. Поблагодарив, Оливия натянула тёплые варежки и зашагала вслед за Вадимом на выход. В ломком стеклянистом воздухе кружились хлопья снега. Всё вокруг было словно укутано пуховым платком. «Пять минут перекурю и поедем». Вадим сунул руку во внутренний карман дублёнки, достав пачку сигарет, чиркнул зажигалкой и затянулся. «А значит, до конца дня вы пробудете здесь, а потом отправитесь в Зиминск». Осмотрюсь немного и покачу в глубинку. «Сможете меня подбросить?» «Предлагаю перейти на «ты». Он выпустил из ноздрей едкие струйки дыма. «Поговорю со своими наукоидами. Думаю, отпустят». «Согласна на ты. А э, кто они, эти оиды?» поинтересовалась Оливия. Сообразив, что перед ним человек неподготовленный, Вадим пояснил. «Я в Москве раньше в ядерном институте работал. Не по научной части, конечно. Так, техническое обеспечение. Но распорядок меня извёл. Смена с шести утра, пообедать тоже некогда. Короче». Нажил язву, развёлся с женой и решил свалить домой. Устроился здесь водителем в Институт геологии. Выдали мне здоровенную шишигу, мотаюсь на ней в экспедиции с научным составом. А в свободное время на своей точили шиферю. Вдруг сбоку раздался устрашающий звериный рык. Они обернулись. Подрагивая мускулистым телом, на них пристально смотрела служебная овчарка. Собаку удерживала на поводке женщина в полицейской форме. «Курение в аэропорту запрещено», — отчеканила она. «Пройдёмте для оформления штрафа». «Да вы что?» — изумился Вадим. «Мы ж на допустимом расстоянии». «По закону вы должны находиться в пятнадцати метрах от здания», — проинформировала женщина ледяным тоном. «А здесь не будет и десяти». но послушайте», — вмешалась Оливия. «Не могли же мы всё до сантиметра рассчитать». «Граждане, не тратьте моё время. У меня сегодня задержание за задержанием». «Пойдёмте, заполним протокол. Оплатите государству штрафы и свободны». Воздух в дежурной части был липковатым и мутным, как холодец. Пахло растворимым кофе, настоявшимся потом и пылью. «Так, давайте ваши корочки, сейчас всё по-быстрому оформим», распорядилась женщина, скидывая тяжёлую куртку. «И мои документы тоже?» — робко переспросила Оливия. «Конечно, вы же соучастница». Вздрогнув от такой формулировки, Оливия достала паспорт. Сотрудница правопорядка уставилась на него в недоумении. «Вы что, иностранка?» «Немного». «Так, а по-русски почему говорите?» «Ну, ёлочки зелёные», — не выдержал Вадим. «Девушка вообще-то того, из Парижа». «Она не курила!» Глаза женщины налились свинцовой тяжестью. «А вы не вмешивайтесь в международные вопросы, гражданин!» «За оскорбление представителя власти у нас полагается статья». В эту секунду дверь с грохотом распахнулась, и в отделение ввалился расхристанный мужчина в сопровождении двух полицейских. Гость окинул участок диким взглядом и проревел. «А я говорю, свидетель, давай!» «Кудашкин, неужели опять ты?» — изумился старший по званию, спокойно заполнявший в углу какую-то форму. «И не надоело тебе митинговать, а, пикетчик, хренов?» «Ну, сорян, командир» цинично осклабился Кудашкин, выдавая крепкий спиртовой выхлоп. «У нас в стране свобода слова. Ладно, амба, глушу кондрабасы Он согнул ноги в коленях и повис на руках полицейских, пытавшихся удержать его сзади. Потеряв равновесие, группа качнулась и завалилась на письменный стол, возле которого жались злостные курильщики. Переполошившимися птицами разлетелись в стороны протоколы, бланки и квитанции. Сотрудница правопорядка бросилась их собирать. Через несколько минут разборка закончилась. Хронического затолкали в изолятор, выдав ещё пару выразительных реплик через зарешётчинную дверцу. Тот потряс кулаками, затем упал на скамью и отрубился. Тачила Вадима оказалась серебристым универсалом марки «Тойота». Хозяин содержал её в строгой армейской чистоте. Сидения были заботливо обтянуты чехлами, а руль схвачен нарядной кожаной оплёткой. Под панорамным зеркалом болтался бумажный освежитель воздуха в форме шишки, источавший крепкий хвойный аромат. Оливия пристегнула ремень и повернулась к окну. По обе стороны от трассы простирались заснеженные поля с обтаившей грязной кромкой. Вдоль линии горизонта тянулись вереницы и, подобно бурлакам, ощетинившиеся смурные перелески. Наконец полыхнул огнями сибирский мегаполис. Широкие проспекты, монолиты торговых центров, Ряды неразличимых между собой новостроек, среди которых робко проглядывали припорошённые куполки церквей. Город верикан смущал своими габаритами, рёвом снегоуборочных машин, скрежетом высотных кранов и размахом промышленных зон. Подолкавшись по пробкам, они въехали в центр. На празднично убранных улицах чувствовалось оживление. До старого Нового года оставался всего один день. Ровно в десять она ждала Вадима во дворе гостиницы, в которой провела предыдущую ночь. Земля была студённой, и Оливия принялась приплясывать на месте, пытаясь хоть немного согреться. В желудке ворочался плотный сибирский завтрак, который она запила двумя чашками горячего чая. Но и это не помогло. После снегопада ударил мороз, сугробы немного осели, покрылись зернистой коркой. Лицо болезненно горело. Оливия пыталась спрятать его в мохнатый шарф, который купила в Москве ещё в прошлом году. Наконец, не выдержав, она достала телефон и набрала негнущимся, побелевшим пальцем. «Вадим, ну ты где? Замерзаю!» Ответа не последовало. Тут послышался нарастающий звук мотора. Оливия схватила чемодан и в нетерпении сделала несколько шагов навстречу, ожидая, что из-за угла вот-вот покажется серебристый нос Тойоты. Однако вместо неё во двор гостиницы на циклопических колёсах вкатился военно-полевой грузовик. Вздымая с толпы развороченного снега, Многотонный ковчег подлетел к зданию и, устрашающий взвыв, затормозил. Дверца кабины распахнулась. «Подвела меня, Япона-мама!» — простодушно сообщил Вадим, спрыгивая с приступки вниз. «Не завёлся с утра космолёт. Но я по-быстрому в институтский гараж метнулся, шишка выдернул и вжарил за тобой. Почти не опоздал!» Забросив её чемодан в крытый кузов, добавил. «Не очкуй, француженка, ГАЗ-66 — это русский хаммер. «Докатим на нём до Зиминска за несколько часов. На всю жизнь впечатления останутся». Выбора не было. Оливия забралась в кабину и поднесла онемевшие руки к печке. «Достань-ка термос». Вадим покосился на рюкзак, пристроенный за пассажирским сиденьем. «Заварил нам в дорогу кофейку» и живицы кедровой туда плеснул. Для общего тонуса. Порывшись в отсеке для документов, он вытащил аккуратную коробку. Оливия присмотрелась. Золотистые брызги по тёмному фону и тиснённая надпись «Сибирский метеорит». Она надкусила коричневый шар, обсыпанный вафельной крошкой. Заманчиво хрустнула шоколадная оболочка. Ответным эхом затрещала ледяная корка под исполинскими колёсами, тронувшегося с места вездехода. «Отличные конфеты», — искренне похвалила Оливия. «Их делают в Новосибирске?» «Нет, метеорит производит одно частное предприятие. Оно, кстати, находится в Зиминске. Я ведь в этот городок часто по службе мотаюсь. У нас там своя производственно-техническая база. В прошлый раз приехал, а у них сейсмический томограф полетел». Слушая геолого байки Вадима, которые произрастали одна из другой, Оливия смотрела в окно. Сначала мелькали однообразные панельные и кирпичные постройки, монументальные памятники, тепловые трубы и выцветшие рекламные щиты. Но вскоре шишига выкатилась за пределы города, и пейзаж изменился. Вдоль дороги зачастили строительные подворья, дачные кооперативы, земельные участки с парниками и хлипкими, дощатыми, постройками, крытыми рубероидом. Вскоре их сменили деревеньки с крашенными домиками, прижавшимися к трассе. У облупившихся оград скучали старушки в пуховых платках. Они торговали безрукавками, ритузами, носками и варежками собственной вязки. Некоторые из них беспомощно взмахивали руками, пытаясь привлечь внимание к своему товару. На переезде через железнодорожное полотно они простоялись четверть часа. Один за одним ползли товарники, гружённые лесом. Шишига оказалась зажата между двумя забрызганными фурами. отскоки Оливия принялась разглядывать рекламу, нанесённую на распашную дверь стоящего впереди продуктового грузовика. На ней был изображён сочный шницель с картофелем и кудрявым листком зелёного салата. Сверху бежала надпись, смысл которой от Оливии ускользал. «Полуфабрикаты из мяса местных фермеров», прочел вслух Вадим и затрясся от хохота. «С юмором у нас народ! Сибиряки! Слушай, француженка, может, остановимся наперекур, заодно и перекусим?» Ответить она не успела. На поверхности приборной панели задёргался телефон. Стараясь не отвлекаться от дороги, Вадим включил громкую связь. Из трубки сквозь помехи донеслось «Вадик!» «Ну, ты чего не звонишь? Ещё в четверг обещал набрать». «Ой, прости, пал семёнович загрузился «Еду сейчас в Зиминск». «Ты на трассе? Какой километр?» «180-й». «Так и заскочил бы. Завтра все выйдут на работу, а документации нет». Вадим поскрёб затылок. «Да не с руки сейчас, пал Семёныч». «Синицын, тебе за что деньги платят?» «Давай сверни на Томилина, оттуда до базы рукой подать». Отрезал собеседника и бросил трубку. «Бешеные собаки, семь не крюк буркнул Вадим, покосившись на Оливию. «Ведущий технолог звонил. Хороший мужик, но нетерпеливый. Я ещё до праздников должен был у него проектную документацию забрать, но то одно, то другое. В общем, затянул. Тебе в Зиминске во сколько нужно быть?» «Музей открыт до шести, так что ещё время есть». «Заедем тогда в диагност Это по пути. От силы час потеряем». «Геогност — это городок?» «Да нет, спортивно оздоровительная база для сотрудников института. Летом там благодать, лодочная станция, столы для пинг-понга, волейбольная площадка. Хочешь рыбач, хочешь за грибами ходи. А зимой в основном лыжи в сосновом бору «Ну и это...» — он щёлкнул пальцем по кадыку. «Доступные радости».